Черт меня побери! прошептал Люстик, потирая лицо онемевшими пальцами, чтобы не провалиться. Это вопрос не может быть, сказал Сэмуэль Хингстон. Господи, произнес командир Джон Блэк. Химик доложил из своей рубки. Капитан, атмосфера разряженная, но кислорода достаточно. Опасности никакой. Значит, выходим? Спросил Люстик.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 Может, цивилизации на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении? По-моему, это маловероятно, капитан. Капитан Блэк стоял возле иллюминатора. Посмотрите, вон на те герани. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет 50 тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне,